Первыми показали спину рыцаря. Ничего удивительного. Мне было хорошо видно, как, побросав свои пожитки, сменных лошадей и оруженосцев, умчался прочь славный ярл Эдрик из Харонвеста, победитель множества турниров и гроза женских сердец. Какие сердца, такие грозы. Но это к слову. За Эдриком рванули остальные благородные воины. Простые солдаты с наемниками сопротивлялись дольше, но страх взял верх над ними. Тем более, что сталь никак не хотела брать нежить. Вот тогда ты -то ярл Реджинальд и дал команду покинуть форт. Он просто рявкнул «Бегите быстрее!» и велел открывать ворота. Мы побежали. А вокруг мертвецы все так же молча Расправлялись с отступающим противником Перепуганные маргеловцы расселись по всему лесу Не соблюдая боевых порядков Не имея ни плана, ни приказа Какие бы там ни были опытные наемники Но с ожившими мертвецами им раньше сталкиваться не приходилось Тем более, что среди этих мертвецов Находились их боевые товарищи Может, родные или друзья Это нас и спасло Я больше не возвращался на службу Ушел через перевал, скитался по королевствам Крал, бродяжничал Потом примкнул к странствующим артистам Стал у них сказочником Язык-то у меня хорошо подвешен Да и голова вроде бы варит Через десять лет вновь перешел в родные края Осел в деревеньке под вымышленным именем, женился, завел дочурку. Думал, никогда в эти стены не вернусь, но ошибался. Ну вот и все, круг замкнулся. Конец истории. «Знаешь, старик», — сказал Вольфганг, нарушив затянувшееся молчание. «Ты говорил, что мы отблагодарим тебя за помощь, выслушав сказку. Но, сдается мне, от сказки пользы будет больше, чем от сокращения пути». «А это древняя мудрость», — лукаво прищурился Синеус. не «Несвершения ведут нас вперед, но цена, что мы за них платим, Запомни, рыцарь, тьме не одолеть тебя лишь до тех пор, пока ты готов жертвовать чем-то ради победы. Я запомню, старик. Обещаю. Скоро рассвет. Если выйдете через ворота, то окажетесь на проселочной дороге, которая еще не успела полностью зарасти. Меньше чем через час она выведет вас к тракту, конюшнем сиплого Ханрия. Я подкармливаю там лошадок, но они уже устали в стойле. Выбирайте, каких хотите. Их хозяин пропал бесследно и вряд ли станет возмущаться. Докрепьте алхимиков. Доберетесь к следующему вечеру. Серьезно? Лошади? Вольфгонг вскочил на ноги, подхватив заплечный мешок. Боги! Я не знаю, как благодарить тебя. Просто запомни мою историю, рыцарь. «Запомню, каждое слово!» Вольфганг обернулся к корку и гному. «Друзья, пора идти!» «Вот уже и друзья!» Прячу улыбку в борду пробормотал гном. «А спать не хочешь?» «Потом, потом! Там лошади, вы же слышали!» «Мы сможем догнать эльфиек!» хрена с два!» «Слишком далеко они от нас оторвались!» Покачал головой гном. «И у меня есть сомнения, что даже самая могучая лошадь вывезет рваную морду!» «Увидим!» – прорычал лорд поднимая земли свой топор. «Я похудел». «Кстати, подгорный мастер!» – сказал Синюс. «Для тебя припасен подарок!» Он протянул гному небольшую бутыль из непрозрачного коричневого стекла. «Это торгорский эликсир!» «Удивительная вещь!» «Тоже нашел среди остатков каравана!» Когда ваш благородный молодой вожак начнет падать от усталости, дашь ему глотнуть. Гном заговорчески кивнул, втиснул бутыль в сумку на поясе. Трое похватали пожитки и направились к воротам, оставив на вертеле почти нетронутый окор